Глава 4 Дохлое море. Из песка торчал край чего-то металлического. Наверное, обломки с военных времён. Удивительно, что не заржавели. Верн провёл по железке краем башмака, стирая налепший песок и мёртвые травинки, и услышал далёкий голос, что пробивался из глубин земли. «Освободи меня!» Антия взвизгнула и отпрыгнула в сторону, чтобы сразу же подойти и дотронуться до металла. Верн подумал, что Бриннан правильно воспитывал девчонку. «Даже если ты боишься, все равно не отступай. Хорошее качество для правительницы». Он поймал себя на мысли о том, что думает о Бантии, как о королеве Талерии. Люфер считал это дело решенным. А ведь рядом с королевой должен быть король, могущественный владыка, с которым не сравнится принц Эдвик. «Бред!» оборвал себя Верн. «Я с ума схожу». «Кто там?» Негромко спросила Антия. В зеленых глазах светилось любопытство и желание разобраться. «Похоже, Она всё воспринимала как путешествие в книгу со сказками, пусть и страшными. И это в каком-то смысле было правильно. Верн пожал плечами. «Поди, знай!» Он толкнул железку и поинтересовался. «Ты кто?» Из-под песка донёсся вздох. «Гарвелин!» «Помогите!» Анти удивлённо уставилась на верно. Он вспомнил, что учителя рассказывали о гравелинах Наполовину людях, наполовину металлических драконах. Они были хранителями тёмных тайн и коллекционерами удивительных чудес. И весь смысл их жизни был в том, чтобы собирать бесценные редкости и диковинки. Иногда им везло, и они хорошо жили при дворе какого-нибудь министра или владетельного князя. Чаще не везло. Их сокровищницы разграбляли, а самих гравелинов убивали. А этого, как видно, били, да не добили. «Выкопать, что ли?» — подумал Верн. «Хуже этому краю уже не будет». «Что нам за это дашь?» поинтересовался он. Гравелин вздохнул. По металлу прошла едва уловимая дрожь. «Ясные перлы. Чистое серебро». Верн усмехнулся. «Перлы и серебро пригодятся, судя по тому, как затягивается их путешествие». Антия не сводила глаз с песка. Верн потерл ладони и приказал ей. «Отойди в сторонку». Она послушно отступила на несколько шагов, и Верн почувствовал, как глаз под повязкой наливается огнем. Боль была такой, что не давала дышать. Но Верн давно привык к этому. Хочешь магии — привыкай к боли. Гарвелин заверещал. Верн не стал раскапывать песок, а просто потянул узника на поверхность, разорвав заклинание, которое его сковывало. Он переборщил. В воздух поднялось песчаное облако. На какое-то время дышать стало нечем, и Антия выругалась так, что любой пиратский боцман одобрил бы. Гарвелин взлетел вверх, громыхая металлическими сочленениями тела, а потом рухнул на песок и заскреп ногами. «Воздух!» — услышал Верн. «Дышу!» Песчаное облако развеялось. Гравелин был совсем молодым, не больше трёхсот лет. Длинный тяжёлый хвост и крылья, которые лепились к человеческому темнокожему телу, казались ненастоящими. Но Верн всякий случай сделал несколько шагов назад. Иногда важно не только оказать помощь, но и вовремя вернуться от благодарности за неё. Дыши. Дыши, сказал он, отряхивая ладони. Кто это тебе так? Горвелин перевернулся на спину, раскинул трёхпалые тонкие руки и едва слышно прошептал: Как же хорошо-то. Ох, как же хорошо. Антей рассматривала Горвелина как диковинку в музее, и Верн видел, что у неё наготове доброе сотни вопросов. Удивительное создание вздохнула, села и, пристально посмотрев на своих спасителей, спросила: «Дохлое море, да?» Верн кивнул, и Гравелин усмехнулся. «Я и чую, что воняет. Спасибо, что вытащили. Я там почти семь дней провалялся». «Теперь куда?» Поинтересовался Верн. Гравелин не производил серьёзного впечатления. Просто молодой разгильдяй, который вряд ли сумел собрать хоть что-нибудь стоящее. У других в его возрасте уже приличные коллекции, да и выглядят они намного солиднее и не смотрят настолько дружелюбно. «Полечу на восток». «Пожал плечами гравелин. Переберусь через перешеек а там и до Империи Минь недалеко». Верн, понимающе улыбнулся. В Империи Минь крылатых хранителей сокровищ почитали и уважали, считая священными прародителями нации. Верн не знал, как к такому предположению относились сами гравелины. «Хороший выбор», — заметил он. «Так где наши перлы серебро?» Антия и Гравелин посмотрели на оборотни с одинаковым выражением на лицах, словно удивлялись его меркантильности. «Мы никогда не лжём и не сулим того, чего не сможем дать», со спокойной сдержанностью заметил Гравелин и, нырнув пальцами в одну из металлических складок на груди, осторожно вытянул крупную жемчужину на серебряной цепочке. «Вот моя благодарность за вашу доброту». Верн взвесил жемчуг на ладони и протянул Антии. Должно быть, в детстве у неё были украшения намного богаче и роскошнее, но вряд ли. Живя с Бринненом, она хоть что-то могла себе позволить. Антия осторожно приняла жемчужину, надела на шею и с искренней благодарностью сказала. «Спасибо вам. Она замечательная. Не меняйте её на ломоть хлеба в первом же посёлке», — посоветовал Гравелин. «Это непростая жемчужина. Однажды она поможет вам одолеть врага и исцелить друга». Верно-вожительно кивнул. Гарвелин высоко оценил свою свободу. Антия чуть ли не испуганно посмотрела на жемчужину и спросила. «А как это сделать? Как одолеть врага и исцелить друга?» Полудракон пожал шепастыми плечами, раскинул крылья, довольно улыбнулся и ответил. «Я не знаю, жемчуг сам принимает решение в нужный момент». Он прянул в небо с сверкающей стрелой и верно слышал, как Гарвелин смеётся, улетая на восток. Антия смотрела ему вслед с почти детской растерянностью. Пальцы перебирали цепочку, и улыбка была настолько лёгкой и чистой, что Верн тоже улыбнулся. «Ну что?» — спросил он. «Идём?» Они шли несколько часов, но тропинка, виляя среди холмов, всё равно выводила их к берегу моря. В конце концов Верн вздохнул, велел Антии ждать его, не сходя с места, раскинул руки, и вскоре Филин с железным крылом поднялся в небо. Антия устала села на траву. хотелось есть Хотелось спать. Всё тело болело. Рубашка и штаны были изодраны. «Ну, я хотя бы жива», — сказала Антия вслух. Ветер едва слышно прошёлся по траве. Её шорох был единственным звуком. Обитатели Ашхонорна, люди, птицы и звери, предпочитали держаться подальше от дохлого моря. И Антия прекрасно их понимала. Вскоре Филин вернулся, сделал над Антией пару кругов, и опустился в траву. «Нам придётся идти до вечера», — сообщил Верн, поднимаясь и отряхиваясь. «Здесь никого нет, но я заметил башни вдалеке. Одна из них обитаема». Почему-то Антии это не понравилось. Они двинулись дальше. Тропинка виляла то влево, то вправо, и иногда Антия видела металлический блеск. Сквозь траву проглядывали едва различимые кусочки железа, похожие на разбросанные детали неизвестного механизма. «Что за башни?» — спросила она, шагая за Верном. — Интересно, кто всё-таки проложил эту тропинку? — Сторожевые, — ответил оборотень. Когда-то в них сидели отряды самых отчаянных вояк и магов, защищали людей от результатов прорывов мира и тварей, которые лезли в эти проломы. Потом всё успокоилось, башни забросили, но я сейчас видел огонь в одной из них. — Сомневаюсь, что нас там встретят с пирогами, — заметил Антия. Верн пожал плечами. «Посмотрим, кто там. Со зверьми я сумею договориться». «А с людьми?» — поинтересовалась Антия. верно выразительно закатил глаза к небу. «Милостью солнечного кормчего люди лучше зверей», — ответил он. И дальше они шли молча. Дохлое море ворочалось за их спинами, и Антие казалось, что она снова слышит тот невнятный шум, который наполнял пирамиду. То ли стон, то ли пение. Она почти различала слова. «Наша слава, наше чудо, воскресение и жизнь». Слова были хорошими, но от них веяло смертью и тьмой. Антия и сама не поняла, как схватила верно за руку. Он, понимающе качнул головой. «Страшно?» «Очень», — призналась она. верно улыбнулся. «Мне тоже. Чем дальше они шли, тем чаще среди мёртвой бурой травы попадались зелёные росчерки свежих стеблей. Тьма дохлого моря постепенно оставалась позади. Становилось легче дышать. Когда изумрудное разнотравье окончательно вытеснила бурую траву, Антия спросила. «Если твой мир отторгает девушек из нашего, то почему наш не отторгает тебя?» Верн засмеялся махнул рукой. Над его пальцами закружился водоворот ярко-синих капель и обрушился в траву. Антия подумала, что это было чем-то вроде шутки или фокуса для ребёнка. «Потому что во мне магия?» ответил оборотень. «Я плоти кровь солнечного кормчего. Меня наполняет его сила. Она, скажем так, минимизирует моё негативное влияние. Конечно, если у тебя хватает у Мишка, чтобы это понять». Антия тоже рассмеялась. Почему-то она совсем не разозлилась от того, как Верн попытался её поддеть. «Я ходила в школу, понимая слова, в которых больше двух слогов». «Надо же!» — воскликнул Верн. «У нас тут завелись умные». «Раз мы с тобой такие умные, — сказала Антия, — то надо понять, где искать свиток о Уилле. Если девушка похитила его, потом попала сюда и окаменела...» «Этот свиток лежит в архиве Ашнанзунт», — верн а «Во второй пирамиде, где выход в твой мир. Ардион, конечно, не захочет его отдавать. Он вообще не любит делиться. Так что захватим достойные трофеи в бою». Антия кивнула. «Да, Ардион не отпустит их отсюда просто так. И Верн понимал, что ему предстоит сражаться, когда согласился отправиться с ней. «Ты ведь давно этого ждал», — сказала она, когда они перевалили через очередной холм. Далеко впереди Антия увидела что-то похожее на пальцы, торчащие из земли. «Не могут же башни быть настолько кривыми?» Верн дотронулся до повязки на глазу. «Ещё слово, девчонка, и я её сниму». Антия улыбнулась. «Мышь!» «Маленькая белая мышь». «Кстати, кто это на самом деле?» «Ни за что не поверю, что ты сюда пошёл просто ради мыши». Верн снова сделал вид, что не слышит, и Антия поняла, что она была права. Башен было три. Их, кажется, сложили из детских кубиков, неаккуратно поставив один на другой. Запрокинув голову, Антия принялась считать. В каждой башне оказалось десять этажей. Сквозь окна давным-давно проросли кусты И Верн, похоже, дал маху, решив, что это место обитаемо. Как только Антия подумала об этом, первая башня дрогнула, кубики хрустнули, и по стене потёк жидкий огонь, заполняя каждую трещину. Взвизгнув от страха, Антия потянула Верну в сторону, но он лишь рукой махнул. «Пугает, не обращай внимания». «Кто пугает?» — прошептала она, глядя, как огонь стекает к подножию башни и проваливается в то, что когда-то было рвом. Верно указал в сторону кустов и ответил. «Они». Куст, который торчал из окна первого этажа второй башни, тотчас же вздрогнул и втянул зеленую шевелюру внутрь. «Боится. Нас пугают, а сами боятся», — заметил Верн и прокричал. «Эй, мы здесь с миром! Мы друзья! Мы вас не обидим!» Огонь зашипел, словно в него щедро плеснули водой. Стало тихо. Антео увидела как кусты медленно уходят в провалы окон. Да они и правда боялись незваных гостей. Наконец, во дверного проёма что-то зашевелилось, и из башни вышел человек. Он был стройным и полностью обнажённым. Светло-коричневая кожа тела выглядела гладкой и чистой. Зелёные ветки прорастали из плеч и поднимались из волос, и их резные листья шелестели, словно говорили хором. «Изящная личика, не мужское и не женская». Портили лишь ветви, что росли из левой глазницы рта. «Здравствуйте!» — с улыбкой произнёс Верн. «Мы пришли с миром. Не надо нас бояться!» Зелёный человек приблизился, пристально посмотрел на Верна и вдруг торопливо опустился на колени и склонил голову. Листва его шевелюра зашумела, заволновалась, запела. «Король! Король вернулся!» Тотчас же из башен высыпала целая толпа людей-деревьев. Подбежав к Верну и Антии, они точно так же опустились на колени, и над холмами полетело радостное пение. «Король! Подлинный владыка!» Антия покосилась на Верна, стараясь сделать вид, что всё идёт как надо. а Верн со вздохом протянул руку и, подняв первого зелёного человека, сказал. «Пожалуйста, никому не говорите, что я здесь». Зелёный прижал руку к груди и кивнул. «Разумеется, ваше величество. Я — Древ Лёншен». древы могут помочь вам?» «Мы очень устали», — признался Верн. «Дайте нам ночлег и немного еды». «Всё, что у нас есть, ваше», — с поклоном ответила Луншен, и остальные зелёные люди зашелестели листвой. Баше, «Ваше! Ваше!» «Пойдёмте в башню. Ночь будет долгой и тёмной». Вопреки ожиданиям Антии, в башне оказалось очень чисто. Ни пылинки, ни листочка. Древо Винтан, тоненькая девушка, которая провожала Антию, привела её в совершенно пустую комнату и спросила. «Король вернулся навсегда? О, уважаемая!» Анте подумала, что ей придётся привыкнуть к двум вещам — к тому, что древо, говорят, шелестя листвой, и к тому, что Верн, одноглазый разгильдяй, оказывается король здешних мест. «Я не знаю», — честно ответила она. «Он проводит меня до выхода в мой мир, а там... Не знаю, пойдёт ли он со мной или останется». А Винтан провела длиннопалыми ладонями по воздуху так, словно раздвигала занавески. Пустую комнату озарила тёплым золотым светом. В воздухе поплыли тонкие растрёпанные нити. Из них соткалась мягкая на вид ложа. «Отдыхайте, уважаемая», — поклонилась Винтан. «Скоро мы приготовим ужин, и начнётся пир. Ночь будет долгой и тёмной». Второе упоминание о долгой и тёмной ночи не понравилось Анти, когда древо Выскользнула из комнаты, Антия вытянулась на постели и вздохнула. Наконец-то можно было прилечь и отдохнуть. Издалека доносилось пение, и сейчас оно не внушало страха, просто успокаивало. «Мне нельзя спать», — напомнила она себе. Села и энергично провела ладонями по лицу. Ладно, она сможет продержаться ночь. В Новый год они с дядей Принаном никогда не спали. Гуляли по городу с друзьями и соседями, пели песни. обменивались сахарными орехами и пряниками, а потом весь день катались с горы. Нет, пожалуй, Антия сможет не спать две ночи. А потом? У неё начнутся сны наиву с червями, которые ползают по рукам и лицу. Что ж, остаётся надеяться, что к тому времени верно тыщет способ добраться до выхода в родной мир Антии. За окном стемнело. Начал накрапывать дождь. Пришла Винтан. Отвела Антию на третий этаж, в большой зал, залитый ярким светом. За длинным столом сидели древы. Перед каждым стоял кубок с чем-то золотисто-зелёным. Место в углове стола оставалось свободным. Когда в зал вошёл Верн с Люншеном, все древы поднялись и склонили головы. Антия стала не по себе. Торжественная тревога заполняла зал. Верн улыбнулся и, сев на свободное место, произнёс. «Давайте ужинать. И без церемоний. Прошу вас». По залу прошёл весёлый шелест листвы. Древы рассмеялись. Появилось угощение. Медовые соты, ягоды, орехи, розовая морковь, рыжие стручки перца и круглощекие желтые яблоки. Отправив в рот крупный орех, Антия впервые за день поняла, насколько проголодалась. «Вы останетесь?» — спросил Луншен с такой пронзительной надеждой, что Антия сделалась не по себе. «Вы не покинете Ашхонорн?» Верн помолчал, покосился на Антию, словно она могла как-то поддержать его или дать совет. «Я должен проводить антию до пирамиды в Архамане», — ответил Верн. «Пока это единственное, что для меня важно». Древо, понимающие, закивали зашелестели листвой. «А владыка Ордеон?» — спросила древо, сидевшее на другом краю стола. «Вы видели его?» Верн кивнул. «Да, и он видел меня. Поэтому вам лучше покинуть это место, когда мы уйдём. Он ищет нас и не станет жалеть тех, кто дал нам приют». Кубки снова наполнились золотисто-зелёной бодрящей жидкостью. Антия сделала глоток и почувствовала, как желание спать удирает без оглядки. Взять бы с собой хоть фляжку этого напитка. Воспользовавшись переменой блюд, древо принесли подносы с фруктами, она дотронулась до руки Верна и негромко спросила. «Слушай, а если такие, как я, вызывают тут катастрофы, то почему древо не волнуется?» Верна усмехнулся. Антия видела, что сейчас он думает совсем о другом. «Потому что они верят, что во всём воле Создателя, даже в появлении иномирян. И её надо принимать, а не спорить с ней». «Мы поможем вам», — заявил Люншен. «В нашей башне растёт дикое зеркало. Оно не очень сильное, но до кахтан-тацу добросит». Вернер рассмеялся «Кажется, впервые за всё время пребывания в Ашханорне он почувствовал облегчение». «Лучшего и желать нельзя», — обрадовался он. «Жаль только, мне нечем отблагодарить вас за помощь и приют». Древо зашемели и Антия поняла, что они смеются. «Мы рады, что государь вернулся», — сказал Луншен. «И рады, что создатель дал нам возможность помочь ему. Другой награды нам не надо». Дикое зеркало росло в маленьком и сухом подвале. Размером до плеча Антии, в аккуратной круглой раме, оно крутилось, словно хотело убежать. люншен придержал его и попросил. «Открой кахтан Тацу! Будь умницей! Мы польём тебя сиропом!» Зеркало заёрзало, и Антия услышала отчётливое фырканье. Отражение поплыло, сделалось текучим и живым. Вздрогнуло, и Антия увидела посёлок с белыми домами и красными черепичными крышами, который аккуратно лепился к скале. Авинтан протянула верну веревочную сумку, набитую овощами и зеленью, и прошелестела. «Счастливого пути! Уходите отсюда!» ответил Верн, принимая подарок. «Ардион ищет нас». «Мы знаем», — кивнул Луншен. «Наша ночь будет тёмной и долгой. В добрый путь». Верн взял Антию за руку и шагнул в зеркало. Она даже испугаться не успела, как они оказались с другой стороны, на берегу моря, теперь уже не дохлого. Поздний вечер был тёплым и ласковым. Со стороны посёлка летела музыка, и Антия уловила дразнящий запах жареного мяса. Белая полная луна — оказалось такое большое и висело так низко, что вокруг было очень светло. «Ты как?» — спросил Верн. «Спать не хочется?» Антия отрицательно мотнула головой. Она давно не чувствовала себя настолько свежей и бодрой. Они побрели по берегу, утопая в песке, и Антия увидела, как от них проворно отбежал большой краб, сердито качая глазами на длинных тонких стебельках. «Тогда не станем тратить время даром». Верн махнул рукой туда, где скала, поросшая зеленью, Падала в море. Там медленно разливалось золотое свечение, и Антия услышала даже не музыку, далёкий отзвук чего-то удивительно прекрасного. «Что там?» — поинтересовалась она. «Скоро начнут подниматься драконьи яйца», — ответил Верн. «Надо же нам заработать на билет до Архамана». Желающих собирать драконьи яйца почти не обнаружилось. Когда Верн и Антия подошли к скале, то увидели лишь какого-то оборванца, который скрёп в затылке. Над ним на серебристых стрекозьих крылышках порхало существо, похожее на крохотного длинноносого старичка. Вокруг сверкающей плеши поднимались ржеватые волоски. Одежда была сделана из листьев. Папка для бумаг, которую существо держало в костлявых руках, придавала ему комично строгий вид. «Ну, господин Айшун!» — ну оборванец. «Ну, хоть разочек ещё допустите! Но душа ж горит, сил нет никаких!» «Иди давай отсюда!» — посоветовал Айшун. Вот такими вот большими шагами. Кто в прошлый раз три яйца разбил? Кто драконицу испугал? Иди, и чтоб я тебя не видел больше, негодяй ты этакий. Ну, господин Айшун, ну имейте же милость, не отставал оборванец. Что же у вас такое каменное сердце до моих страданий? Даже близко к яйцам не пущу, заявил Айшун и, заметив Верна и Антию, спросил. Новенькие? На добычу? Новенькие, кивнул Верн. На добычу. Айшун вздохнул и указал куда-то себе за спину. Там на волнах качалась маленькая лодка. «Сезон почти кончился. Добыча уже плохая», — сообщил он. «За одно яйцо плачу один серебряный пайс. Яйцо с двойным драконом — золотой пайс». Верн снова качнул главой. «Идёт. Двойных драконов тут давно нет», — буркнул оборванец, сунув руки в карманы и отступив в сторону. «Всех такие вот приезжие извели, которым всё сразу в руки, а своим и понюхать не дают». Айшон замахнулся на него своей папкой. «Пошёл вон, пьянь!» Антия подумала, что такие представления здесь входят в стоимость обслуживания. Верн пошёл к лодке, помог ей забраться, и когда она села на скамью, взялся за весло. «Сачки видишь?» Он указал на дно лодки, где действительно валялись дырявые сачки, явно успевшие повидать немало на своём веку. Как только всплывут яйца, ловишь их и аккуратно кладёшь вон в ту сеть. «А как хоть они выглядят?» — спросила Антия. Никогда не видела драконьих яиц. «Ты их ни с чем не перепутаешь», — заверил Верн. Лодка мягко качалась на волнах, и Антия видела, что тихое сияние поднимается откуда-то со одно моря. Она всмотрелась и не сразу поняла, что видит. Казалось, снизу летят золотые пузырьки. Послышался лёгкий звон — из воды вынырнул сияющий шар размером с человеческую голову. От него веяло прохладой, и Антия увидела, как в его глубине проплывает крылатая тень. Верно толкнул её, снимая сеть. «Что смотришь-то? Лови! Серебряный пасть на дороге не валяется!» Антия взяла сачок и, аккуратно, стараясь не спугнуть, подхватила драконье яйцо. Ею овладели детский весёлый азарт и радость от пойманной добычи. Антия вспомнила, как давным-давно ходила с отцом и братом в столичный парк. Был там уголок, в котором росли красноголовые грибы с рябыми белыми ножками. Как обрадовалась Антия, когда нашла свой первый гриб. Верно-осторожно повёл лодку дальше, туда, где мелькнули золотые маски Второе драконье яйцо было совсем маленьким, не больше кулака Антии. Оно оказалось очень сердитым, уворачивалось от сачка, не хотело забираться в него и так и норовило нырнуть под дно лодки. Но Антия всё же умудрилась выловить его, и, отправившись к первому яйцу, второе успокоилось, прилипло к чужому золотому боку, и Антия услышала печальный вздох. Море было спокойным и тёмным. «Два серебряных пайса», — подумала Антия. «Лучше, чем ничего. Хватит ли этого на билеты?» «Что потом будет с драконами?» — спросила она. Верн пожал плечами. «Мелких отправят на фермы, на мясо, как подрастут». «Молодая драконятина хороша для больных детей. Крупные пойдут в армию. Они пока лучше боевых самолётов». «Чем же именно?» — удивилась Антия. Верну хмыльнулся. «Бомбят с двух концов». Он помолчал и угрюмо добавил. «Правда, сезон кончился. Я думал, мы наловим побольше». «Давай ещё поплаваем», — предложила Антия. «Тут спокойно». Посёлок постепенно засыпал. Стихла музыка, ветер унёс прочий запах мяса. Море пахло водорослями, солью и тайной. Антия думала о дяде Бринане, о том, что они обязательно скоро увидятся, о диких зеркалах и древах, о мире, который поворачивался к ней, то одним боком, сухим и мёртвым, то другим, живым и ласковым. а «Вон там», — указал Верн, — «кажется, что-то есть». Золотое зарево поднималось из глубины. Антия всмотрелась. Драконье яйцо, которое двигалось, В свите мелких пузырьков воздуха было по-настоящему огромным. Не потопить бы лодку. Когда оно всплыло, обдав всех брызгами воды, Верн закрепил весло, и они с Антией с трудом затащили яйцо в лодку. Скорлупа была тёплой и звонкой, под ней проплывали тени, и Антия удивлённо увидела две головы на тонких шеях и четыре крыла. «Двойной!» — воскликнула она. «Золотой пайс!» «Отлично!» рассмеялся Верн, уважительно погладил яйцо и снова взялся за весло. «Теперь нам на всё хватит». Они поплавали ещё, но драконьи яйца больше не поднимались, и Верн повёл лодку к берегу. Подлетевший Айшун пересчитал добычу, уважительно кивнул, увидев яйцо с двойным драконом и, сунув руку в лиственные складки своего одеяния, вынул кошелёк. «Два серебряных пайсы и один золотой», — сказал он, отсчитав монеты в ладонь Верна. «Новичкам везёт». Антия надеялась, что так будет и дальше. До вокзала пришлось идти через туннель, пробитый в скале. Мрак разгоняли фонари. Посмотрев на них, Антия подумала, что они живые. Уж больно энергично шевелились эти серебристые шары. С другой стороны скалы действительно виднелись железная дорога, маленькое здание вокзала и скамейки для ожидающих. «Так похоже на мой мир», — невольно заметила Антия. «Конечно», — согласился Верн. Они подошли к кассе. За окошком дремал кассир, сдвинув зелёный икепи на нос. На доске с расписанием поездов значились названия. Архвихдат, Дерибан, Нахшетхо, Цун Анбан. Каждое слово казалось заклинанием. Верн прищурился, потом постучал в окошко, и когда кассир встрепенулся и вопросительно посмотрел на них, поинтересовался. «Доброй ночи, уважаемый. Когда будет поезд? В Цун Кассир почесал щеку. «Через два часа подойдёт», — ответил он, проведя пальцем по строчкам в жёлтой тетради на столе. «Ещё долго». «Два билета, пожалуйста». Верн протянул серебряный пайс, получил оранжевые полоски билетов и горсть мелочи, и они с Антией направились к скамьям. Когда они сели, Верн отдал ей серебряную монету и сказал, «Пусть будет у тебя. На всякий случай. Вдруг мы расстанемся? Вдруг что?» Антия спрятала монету в карман штанов. Меньше всего ей хотелось двигаться через этот мир в одиночку, хотя бы потому, что она понятия не имела, куда идти. Пирамида в Архамане. И как её искать? Нет, ей нельзя расставаться с верным. Ни в коем случае. «Что случилось с твоим глазом?» — спросила Антия. Оборотень пожал плечами. Его бледное лицо, как обычно, было невозмутимым. «То же, что случилось с моей правой рукой?» «Вижу, что ты её потерял». понимая, что в некотором смысле хамит ему. Впрочем, аверн тоже не сильно-то следил за языком. По путям прошёл человек в ярко-зелёном жилете, деловито стуча по рельсам чем-то вроде кочерги. Самым примечательным в человеке была воронья голова с единственным круглым глазом в середине лба. Аверн поймал удивлённый взгляд Антии и негромко объяснил. «Это враноглав. Сиди спокойно и не смотри на него. Они это ненавидят». «А что он делает?» Шёпотом поинтересовалась Антия. «Ищет утечки магии», — по-прежнему тихо ответил Верн. «Как правило, они случаются рядом с волшебниками. Если протекло много, поезд может сойти с рельсов». Антия поёжилась. Ночь уже не казалась ей такой тёплой. «Он может тебя почуять, понять, что ты — это ты. А меня?» Верн быстро провёл рукой по лицу, снимая повязку, потом откинулся на спинку скамейки и закрыл оба глаза. Со стороны казалось, что человек просто задремал в ожидании поезда. Вроноглав прошёл по рельсам дальше, и постепенно стук его кочерги затих. Только тогда Антия поняла, что всё это время видела ночной вокзал, словно бы через туманную завесу. Верн вновь надел повязку, и Антия отчётливо услышала хлопок, словно лопнул мыльный пузырь. «Не может», — беспечно ответил Верн. «Я нас прикрою». Ночь была такой тихой, что Антия слышала биение своего сердца. Над головами расцветали зеленоватые звезды незнакомых созвездий, в воздухе витала ароматная золотистая пыльца. Чуть поодаль стоял большой деревянный ящик, в котором цвел пышный куст. Вынув флягу, Антия сделала глоток и напомнила. «Ты так и не рассказал, как потерял руку». «Не припомню, чтобы я вообще собирался об этом рассказывать», — фыркнул Верн. «Я родилась в великий день липопытства», — улыбнулась она. «Мне обо всем надо знать». «Я уже заметил». Верн смахнул с протеза невидимую пылинку, и в этот миг земля едва уловимо дрогнула под ногами. Здание вокзала ожило, залилось огнями. На стене вспыхнуло, открываясь, нечто похожее на зеркало. Кассир выбежал из своей будочки, уставился на него, запрокинув голову и разинув рот. Зеркало налилось свечением и мелодичным звоном, и Антео увидела Ордиона. Он стоял перед тремя башнями, которые несколько часов назад дали им сверном приют. За спиной владыки застыли каменные девы. Их бледные лица, покрытые зелеными брызгами, были полны решимости и гнева. Поднявшись со скамейки, Антеф смотрелась в зеркало и с ужасом увидела, что за Ордеоном лежат древы, мёртвые, изрубленные, с отсечёнными ветвями. Она всхлипнула и тотчас же зажала рот ладонью, зажимая в себе слова и боль. Не привлекать лишнего внимания. Делать так, чтобы тебя не заметили. Но как же это было тяжело. Не успели. С горечью произнёс Верн, и Ордеон заговорил. Я, Ордеон, милостью солнечного кормчего защитника владыка Ашхонорна, обращаюсь к его жителям. День назад солнечный кормчий сбросил демонов с неба. Одна из демониц сбежала. Ей помог это сделать мой брат-изгнанник, Верн. «Филин с железным крылом. Вы знаете, что демоны несут в наш мир. Я призываю каждого жителя ашханорна быть внимательным. Как только вы увидите их, сообщите, и вас ждёт щедрая награда». Он обернулся и указал на то, что осталось от древ. В руке одной из каменных девушек Антио увидела факел. «Они дали приют моему брату и демонице. Они поставили под угрозу само существование нашего мира. Я покарал их за это, и обещаю такую же участь всем, кто будет настолько же глуп». Теперь Ордеон смотрел прямо, и Антии казалось, что он видит её и верно в эту минуту. «Ты не убежишь от меня, брат. Ты не скроешься». Зеркало погасло, и в ту же минуту Антию обдало незнакомым горьким запахом, и сухие сильные руки обхватили её и сжали. «Вот вы где, голубчики!» — проскрепел Вороноглав. «Сразу ясно было, «Смотреть, если кто парочкой придёт». «Вот и парочка». Кассир испуганно ахнул и бросился к ним. Двигаться надо было быстро и плавно, как учил дядя Бринан. Антия мотнула головой в сторону, ударив нападавшего в левую часть черепа и умудрившись не задеть клюв. Затем скользнула вниз, почти вытекая из его захвата, и ударила в бок Вороноглав сдавленно зашипел, заваливаясь в сторону. Антия оттолкнула его ударом ноги назад. И в следующую минуту Правое плечо пронзила боль от когтей филина, и вокзал начал стремительно уходить вниз. Над головой хлопали крылья. Эльверн поднимался над скалами, и Антео увидела, как по нитке, железной дороге, неспешно ползёт уродливая громадина поезда. Удрали? Получилось? Скалы вдруг сделались очень близкими. Антео ударилась коленями о камень и сдавленно зашипела. Опустив её на крошечную площадку среди вершин, Эльверн снова, став человеком, сел рядом и сокрушённо запустил руки в волосы. «Ловко ты его!» — негромко произнёс он. Антия всхлипнула. «Древ жалко!» Верн кивнул. Отсюда было видно, как на перрон из здания вокзала выбегают крошечные человеческие фигурки и, враноглав, потирая пострадавший бок, машет рукой в сторону скал. Да, охота продолжалась, но что теперь делать? Куда-то карабкаться по горам? Ночью на это отважится только сумасшедший. Тьма казалась такой густой, словно до неё можно было дотронуться. Стоило Антия посмотреть куда-нибудь в сторону, как старый страх начинал ворочаться в груди. Ждать утра Ардион наверняка уже движется сюда, и время терять нельзя. «Что будем делать?» — спросила Антия. «Поедем на поезде», — ответил Верн. «С ветерком?» Поезд остановился на станции «Дон». Пробыл на ней положенное по расписанию время и медленно пополз сквозь горы, сердитые и сторгая клубы дыма. Когда вокзал остался позади и всё снова утонуло во мраке, Филин с железным крылом мягко опустился на крышу одного из вагонов. Антия ткнулась ладонями в тёплый металл. В голове было пусто и звонко. Её тошнило, и больше всего она сейчас боялась соскользнуть с крыши под колёса. Верн протянул руку. Антия оперлась на неё, поднялась, не чувствуя своего тела. «Только бы не упасть!» «Не упадёшь», — успокоил Верн, словно прочитав её мысли. «А если упадёшь, то я поймаю». «Конечно, тебе ведь нужна маленькая белая мышь». Антия сама не поняла, как ей удалось пошутить. Кругом царил мрак, под ногами качался вагон, весь мир куда-то плыл, и Антия не знала, как её стоять. Верн потянул её за собой. Она сделала шаг, и ещё один, и ещё... Потом Антия услышала, как грохнуло что-то металлическое, и впереди появился квадрат тусклого света. «Ну вот», — довольно произнёс Верн, и она увидела лестницу, уходящую внутро вагона. «Давай спускаться». Вскоре они оказались среди деревянных ящиков. На тёмно-коричневых боках красовалась печать с пером и листиком бумаги, и Антия поняла, что здесь везут почту. Когда она спрыгнула с последней ступеньки, Верн махнул рукой, и люк закрылся. «Здесь есть кто-нибудь?» «Нет, здесь обычные письма. Их не охраняют». Верн прошёл среди ящиков, устало опустился на один из них и вытянул ноги. Антия села рядом с ним и подумала. «Кажется, теперь можно отдохнуть. Почему ты не снял повязку на станции?» Она вспомнила, как жрица рассыпалась хлопьями чёрного пепла и поняла, почему. Но ей хотелось услышать ответ от Верна. Почему-то это казалось важным. «Потому что я не мой брат». и чужие смерти не доставляют мне удовольствия. В вагоне было прохладно. Антия вздохнула, положила голову на плечо верно «Как-то там дядя Бриннен». Ей захотелось плакать. «Денег жалко», — вздохнула она. «Билеты же купили». верно улыбнулся. «Но ну, так мы же едем. Неважно, куда. Пока Ордион доберётся до станции, пока они поймают наш след, мы уже сможем оторваться». Он вздохнул, Уселся на ящике поудобнее и, указав на сумку с подарками антревов, которая чудом уцелела во время их вечерних приключений, произнес. «Попей, тебе же нельзя спать». Антия послушно вынула флягу и сделала несколько глотков. «А ты? А мне спать можно?» — сообщил верно и тут же засопел. Поезд нес всё сквозь ночь, стук колёс убаюкивал, и Антия несколько раз вздрагивала и поднималась, понимая, что всё-таки начинает засыпать. Ей казалось, что над железной дорогой летит тень тёмно-синей сепухи. Тогда Антия принималась ходить среди ящиков, ёжась и оглядываясь. Верн спал, в углах шевелились тени, и чудилось, что по крыше вагона кто-то неторопливо бродит туда-сюда. Ранним утром Антия решила выйти из вагона по причине простой и прозаической — посетить туалет. Умудрившись бесшумно открыть дверь, она выскользнула в тамбург, Прошла мимо ведра и веника, которые, должно быть, оставил проводник, и вошла в соседний вагон. Здесь царила тишина. Запах грязи и перегара витал в воздухе. Пассажиры спали, вытянув ноги в проход, и Антия надеялась, что сможет вернуться живой. Вот и нужная дверь. Вот и хорошо. Выйдя и вздохнув с облегчением, Антия посмотрела в спящее нутро вагона. Ничего особенного, кроме заливистого храпа на стой мелодий. Она шагнула в тамбур, и что-то тёплое, похожее на паутину, тотчас же облепило её лицо и руки, не давая двигаться. Антия дёрнулась в сторону, пытаясь освободиться, но только сильнее запуталась. «Так-так», — издевательски пропели откуда-то справа. «Кто это тут у нас?» «Птичка», — вторым голосом могла бы говорить свинья, которая от чего-то научилась человеческой речи. Антия обернулась и увидела две тени. Дёрнулась ещё раз, уже понимая, что это напрасно. Заорала во всю глотку, но её вопль оказался едва слышным сипением. «Хорошая птичка!» Одна из теней скользнула к Антии, и она увидела длинное лицо, похожее на крысиное, алую косынку на голове и тусклые глаза. «Сейчас полетим в гнёздышко!» Поезд замедлил ход, и через мутное стекло в двери Антия заметила крошечный полуразвалившийся полустанок. Один из её похитителей толкнул дверь, и Антию практически вышвырнули из вагона на почерневшие доски перона. «Верн!» — прохрипела она. «Хоть бы освободить руки!» Её подхватили, поставили на ноги, и она услышала. «Всё, брат, спасибо!» Поезд набирал ход. «Верн!» — подумала Антия, чувствуя, как всё в ней дрожит от отчаяния. «Только бы не разрыветься! Эти сволочи не должны увидеть её слёз». Когда поезд скрылся за поворотом, по щиколотке Анти легонько стукнули, и она поняла, что ноги освободились. «Хотя бы это?» «Ну что, птичка?» Человек, который выступил из-за её спины, был молод, ослепительно рыж и хвастался широченной щелью между передними зубами. Новая рубашка с золотым шитьём изрядно контрастировала со штанами, которые, казалось, состояли из одних заплат. «Нечего стоять. Пойдём в гнездо по холодку». Антью легонько подтолкнули в спину, и она пошла следом за рыжим. Чьи-то пальцы нырнули в её карман, вынули монетку, и весёлый голос сообщил. «Слышь, Кит, а птичка-то у нас не простая, а серебряная». Кит спрыгнул с перрона. Антью снова толкнули в спину, и она слетела в руки рыжего. «Я же говорю, хорошая птичка», — согласился Кит. «Пошли уже потихоньку. Под ноги смотри. Тут камни». Тропинка тянулась среди высоких кустов беречины В траве лениво перекликивались птицы. Утро было солнечным и прохладным, и Антия, шагая за китом, надеялась, что Верн уже проснулся и вылетел на поиски. «Дура! Какая же она дура!» Антия с трудом сдерживала слёзы. «Нет, плакать пока незачем. Надо прикинуть, как отсюда удрать». «Кит! А, кит!» — снова подал голос второй похититель. «А это не та ли демоница, про которую вчера Сердеон трепался?» Кит пристально посмотрел на Антию, потом осторожно провёл ладонью по её лицу, и она с облегчением поняла, что наконец-то может дышать полной грудью и говорить. Захотелось закричать, но она понимала, что после этого ей снова заклеит рот, и хорошо, если не поколотит. «Ты демоница?» — дружелюбно поинтересовался Кит. «Нет», — буркнула Антия. Кит ослепительно улыбнулся и пошёл дальше. «Вот видишь, Джесс?» — бросил он через плечо. «Была бы она демоница, мы бы с тобой уже кверху ногами лежали, да с кишками на деревьях». Впереди гордо возвышалась яблоня, усеянная мелкими золотистыми плодами. Кит подпрыгнул, сорвал один, довольно захрустел. «Ардион со своими бабами вчера с посёлок древов порубил», — хмуро сообщил Джесс. «Антия подумала, что он боится. И это хорошо». Пусть ему будет страшно. Тот, кто трясётся от страха, обязательно сделает ошибку». «Да ладно тебе», — махнул рукой Кит. «Ну, если и демониться, так что? Не всё же Ордиону отдавать. Мы её знаешь, за сколько продадим. На всю жизнь хватит». «Вот оно что», — подумал Антия. эта компания работорговцев. похищает зазевавшихся путешественников, тех, кто едет в одиночку, а потом продают. Хорошо, что они лишены уважения к Ордиону. «Возможно, это сможет сыграть ей на руку». «Ничего. Это всё ничего. Она справится». «А потом Ордион увидит, что мы к этому руку приложили. И всё». Не отставал Джесс. «Вон, батька-то его высоко как поднялся. Да и небо чистое, как назло. Сейчас углядит, что мы её ведём. Да и конец». Кит снова отмахнулся, но Антия чувствовала, что ему не по себе. «Слышь, ты, — сказал он, — не вздумай колдовать». «Если что, руки поотрубаю, у меня разговор короткий». Антия едва не расхохоталась в голос. «Поотрубает он руки, надо же! Впрочем, ладно, пусть болтает. Возможно, расскажет что-нибудь полезное». «Они у меня слеплены вашей дрянью», — миролюбиво сообщила она. «Это не дрянь», — подал голос Джесс. «Кажется, он осмелел». «Это ловчая паутинка. Треть серебра за кокон, а ты говоришь дрянь. Из самого Тхаш везли». Жотся. Пожаловалосянте. Кит понимающе улыбнулся. "Ничего", сказал он. "Сейчас дойдём до места, умоешься. Вон посёлок-то, недалеко уже".